Глава 16. Два дня спустя пассажиры парохода Марипоза, совершавшего свой обычный рейс между Таити и Сан-Франциско, прекратили вдруг все палубные игры, покинули карточные столы в курительной каюте и недочитанные романы в шезлонге, и, толпясь у перил, глазели на маленькую шлюпку, которая скользила по направлению к ним, подгоняемая легким попутным ветерком. Когда долговязый Джон с помощью Амоя и Квека спустили в парус и убрали мачту, среди пассажиров раздались смешки и хихиканье. То, что они вдруг увидели, противоречило всем их представлениям о потерпевших кораблекрушениях моряках. Шлюпка напоминала Ноев ковчег. Набитая до отказа постельными принадлежностями и ящиками с провиантом и пивом, она стала прибежищем для кошки, двух собак, белого попугая, китайца, негра, для белобрысого великана, седого Дега Доутри и даже для старого моряка, которому удивительно подходила роль Ноя. Какой-то веселый малый клерк архитектурной конторы, проводивший на море свой отпуск, так и поприветствовал его. «Скажите, пожалуйста, Ной, хорош потоп, а? Держим курс на Арарат?» «Рыбы много наловили!» — закричал другой юнец, перегибаясь через перила. «Поразительно! Поглядите-ка, сколько у них пива! Хорошего английского пива! Запишите за мной один ящик!» Никогда еще потерпевших кораблекрушений не спасали с таким весельем и хохотом. Юные остряки уверяли, что на Марипозу с остатками вымерших племен явился старик Ной собственной персоной и рассказывали пожилым дамам душераздирательные истории о тропическом острове, который после землетрясения и извержения вулкана был поглощен океаном. «Я Стюарт!» — обратился Дэк Доутри к капитану Морипозы. — И буду счастлив и очень вам признателен, если вы поселите меня в кубрике вашего стюарда. Долговязый Джон — матрос. Китаец был у нас коком, а негр принадлежит мне. Но мистер Гринлиф — джентльмен и достоин самой лучшей каюты на вашем судне, сэр. Когда на пароходе разнеслась весть о том, что эти люди спаслись с трехмачтовой шхуны, которую, обратив щепки, потопил огромный кит, то даже пожилые дамы поверили этому рассказу не больше, чем сказкам о погибшем острове. «Мистер Хайвард», — обратилась одна из них к капитану, — «может ли кит потопить морипозу? «Подобного с ней еще не случалось», — был ответ. «Я так и думала», — заявила она, — «корабли строят так, что их не сможет потопить ни один кит, ведь верно, капитан?» «Совершенно верно, сударыня. Но все пятеро настаивают на этом. Морякам только даю волю, они такого напридумывают, не так ли, капитан?» — высказала дама свое плоское представление о моряках, прозвучавшее почему-то в форме вопроса. Больших вралей сударыня, я и не видывал. Вы не поверите, но после 40 лет морской службы я даже сам перестал себе верить. 9 дней спустя Марипоза вошла в золотые ворота и встала на якорь в гавани Сан-Франциско. А в местных газетах сразу же появились юмористические заметки, принадлежавшие перу неотесанных, только что вставших со школьной скамьи щенков-репортеров, которые на этот раз потешили жители Сан-Франциско истории о том, как «Марипоза» подобрала в открытом море потерпевших кораблекрушений моряков, которые, в свою очередь, рассказали столь странную и дикую историю о своих приключениях, что им не поверили даже сами репортеры. Так уж повелось, что из-за глупых газетных заметок, не соответствующих истине, все маломальски необычные факты воспринимаются как выдумка. Для щенков-репортеров, газетчиков и тупоумных обывателей, которые все свои новые впечатления получают исключительно в кинематографе, реальный мир словно не существует. «Потоплен китом!» – переспросит пошлый обыватель. «Ха! Ерунда! Все это самая настоящая ерунда! Вот приключения Элеоноры, доложу я вам, замечательная фильма! Можете мне поверить. Там такое было! Итак, когда Дек Доутри со своим экипажем, безвестные и никем не замеченные, сошли на берег во Фриско, утренние газеты уже были полны досужими выдумками репортеров о нападении гигантской медузы на итальянского рыбака. Долговязого Джона, который устроился в одном из матросских общежитий, они сразу же потеряли из виду. А через неделю он вступил в союз моряков и записался грузчиком, на паровую шхуну, которая направлялась за красным деревом в Бандон, штат Орегон. А Моя, едва он сошел на берег, сразу же задержали федеральные иммиграционные власти и первым же почтовым пароходом Тихоокеанской компании депортировали в Китай. Кошка прижилась на баке Марипозы и отправилась вместе с ней в обратный рейс на Таите, а Скрепса забрал к себе домой помощник капитана. Оказавшись на берегу, Дэк Доутри на свои скромные сбережения снял две крохотные комнаты для себя и своих питомцев, то есть для Чарльза Стоу Гринлифа, Квека Майкла и, конечно же, для Коки. Но старому моряку он недолго позволил прожить вместе с ним. «Так дело не пойдет, сэр», — сказал он ему. «Нам сейчас нужен капитал, а привлечь его можете только вы». Вы сегодня же должны купить два чемодана, взять такси и, как богач которому наплевать на излишние траты, причалить на нем к бронкс-отелю. Это действительно шикарный отель, и если вести себя разумно, вы сможете там очень недорого устроиться. Номер можно взять небольшой, с окнами, выходящими во внутренний двор, а питаться будете на стороне. Это выйдет гораздо дешевле. Но ведь у меня нет денег, запротестовал старый моряк. — Не берите в голову, сэр. Я поддержу вас, насколько хватит сил. — Но, дорогой мой, да, конечно, я старый мошенник, но я не могу грабить вас, как э, разных проходимцев. Вы вы же мой друг, разве вы не понимаете? — Конечно. Конечно, понимаю очень благодарен за эти слова, сэр. Поэтому я и с вами. Когда вы подцепите очередных охотников закладами, и ваш корабль будет уже готов к отплытию, вы возьмете меня с собой в качестве стюарда вместе с Квеком, Киллени и остальным семейством. Вы установили меня, теперь я ваш великовозрастный сын, и вам придется меня слушаться. Бронкс-отель — это то, что нам нужно, одно название чего стоит. Это создаст определенную атмосферу. Люди в полухо будут слушать ваши рассказы, больше всего их будет волновать отель, в котором вы остановились. Уверяю вас, что когда, откинувшись в глубоком кожаном кресле, с дорогой сигарой во рту и стаканом виски на столике вы будете рассказывать о сокровищах, это само по себе произведет фурор. Вам обязательно поверят. Пойдемте-ка, сэр, и прямо сейчас купим чемоданы. Старый моряк решительно подкатил к бронкс-отелю, в книге для приезжающих записал старомодным изысканным почерком Чарльз Стоу Гринлиф и с новыми силами взялся за дело, которое годами спасало его от работного дома. Адек Доутри не менее решительно принялся за поиски работы. Это было крайне необходимо при таком расточительном образе жизни. Его семейство состоявшему из квека Майкла и Коки, были необходимы кров и пища. Еще дороже обходилось содержание старого моряка в первоклассном отеле, и вдобавок нужны были деньги, чтобы утолить его собственную шестиквартовую жажду. Но как на грех, это был момент промышленного застоя. Проблема безработицы в Сан-Франциско стояла намного острее, чем когда бы то ни было. Что касается пароходов и парусных судов, то на каждое место стюрда являлось по три кандидата. Постоянной работы Доутри найти не мог, а случайные заработки не покрывали текущих расходов. Он даже поработал на муниципальных земляных работах, но по закону через три дня должен был уступить место другому безработному, которому следующие три дня помогли бы некоторое время продержаться на плаву. Доутри охотно нашел бы работу и для Квека, но это было совершенно невозможно. Негр, видевший Сидный только с борта парохода, ни разу в жизни не бывал в большом городе. Все, что он знал в этом мире, это свой пароход, далекие острова Южных морей и родной остров короля Вильгельма в Меланезии. Поэтому Квек оставался дома, готовил, убирал две крохотные комнатки и ухаживал за Майклом и Коки. Для Майкла который привык бегать по просторным палубам, парохода, коралловым рифам и плантациям, эта обстановка казалась тюрьмой. Правда, Квек иногда выгуливал его на заднем дворе, а по вечерам Стюарт брал Майкла с собой, и они отправлялись бродить по городу. Белые боги, заполнившие тротуары, до смерти надоели Майклу, и он потерял к ним всякое уважение. А его собственный бог, его обожаемый Стюарт, еще выше поднялся в его глазах. Майкл совсем растерялся в этом сонме богов, но рядом со стюардом он более чем когда-либо чувствовал себя защищенным от грубого и опасного окружающего мира. «Не давай наступать себе на ноги!» – вот основной лозунг горожан в 20 веке. Майкл очень скоро усвоил это и оберегал свои лапы от бесчисленного количества обутых в кожаные ботинки людских ног. Обладатели которых вечно спешили, не обращая внимания на маленького ирландского терьера. Вечные прогулки со стюардом неизменно сводились к хождению из одного бара в другой, где, на усыпанном опилками полу, стоя у длинных стоек или сидя за столиками, разговаривали и выпивали мужчины. Стюард тоже пил и разговаривал, но, утолив свою шестиквартовую жажду, сразу же отправлялся домой спать. За это время доутри а вместе с ним и Майкл завели немало знакомств, в основном среди моряков каватажного плавания, грузчиков и портовых рабочих. Один из таких моряков, капитан небольшой шхуны, совершавший регулярные рейсы на бухте Сан-Франциско и по рекам Сакраменто и Сан-Хокаина, обещал до утра место кока и матроса на своей шхуне под названием Говард. Эту шхуну водоизмещением в 80 тонн включая палубный груз, капитан Ирексон, как истинный демократ, разгружал и нагружал наравне со своим экипажем, коком и двумя матросами. Шхуна находилась в рейсе день и ночь в любую погоду, и когда один из них стоял у штурвала, остальные отдыхали. Каждому из них приходилось работать за двоих, а то и за троих, и даже больше, а жалование от 45 долларов в месяц иногда доходило до 60. Этот Хенсон сапожник, а не кок. Даю вам слово, что я скоро его уволю, и тогда вы поедете с нами. И ваш пес тоже, сказал капитан эриксон и ласково погладил Майкла по голове своей крупной мозолистой рукой. Замечательный пес. На судне он нам очень пригодится, когда все мы будем спать, как убитые в доках или на стоянках. Увольте Хенсона прямо сейчас, побуждал его Доутри. Но капитан Иргенсен, Медленно покачал головой. Сначала я должен его хорошенько вздуть. Так вздуйте его сейчас, и затем увольте, настаивал Доутри. Вот он как раз торчит в углу у бара. Нет, он должен дать мне повод. И хотя поводов для его увольнения у меня предостаточно, все-таки мне нужен такой, чтобы всем все сразу стало ясно. Я хочу, чтобы он при всех вынудил меня показать ему, почем фунт лихо чтобы каждый мог сказать ⁇ Ура, капитан, так его! Вы все правильно сделали! ⁇ Тогда его место будет в вашем доутре. Если бы капитан Иргенсен не обдумывал так основательно и всесторонне предстоящую драку с Хенсоном, если бы Хенсон поскорее дал бы к ней повод, то Майкл уже сопровождал бы своего стюарда на Шхуну Говард, и вся его последующая жизнь сложилась бы иначе, чем это было ему предначертано. Но от судьбы не уйдешь. Случайность, вернее, целая вереница случайностей, над которыми Майкл был невластен и о которых ни он, ни его возлюбленный стёр даже и не подозревали, определили их дальнейшую участь. Но тогда даже человек, обладавший самой дикой и необузданной фантазией, не смог бы предсказать Майклу грядущую сценическую карьеру и предугадать, с какой кошмарной жестокостью Придется ему столкнуться в этой жизни. А судьба Дега Доутри и Квека не смогла бы привидеться даже наркоману в самом страшном и мучительном сне.